Преданная мечта. Она стояла на берегу реки, эта женщина, глядя на закат, отражавшийся в речной воде, и он понимал, что это Сара, но не мог в это поверить. Все в ней было вроде бы знакомым, и то, как она вздергивала подбородок, и то, как прямо держала спину, и даже то, как она обернула плечи шалью, которая раньше принадлежала его матери». Да, он понимал, что это наверняка Сара, но не чувствовал ее. И чтобы ее почувствовать, он взял ее за руку и повернул к себе лицом. Это ее тонкие пальцы лежали у него в ладони, это ее штормовые глаза смотрели на него из-под чепца. Глаза у нее, похоже, стали еще больше, а кожа еще бледнее, поскольку теперь волосы у нее были тщательно причесаны и убраны под чепец. Стала видна даже ямка под затылком, и в ней курчавились легкие завитки темных волос. Он столько раз касался губами этих завитков, они всегда существовали только для него одного, и ему было неприятно думать о том, что кто-то еще сможет бросить нескромный взгляд на эту священную часть ее тела. Это по-прежнему была его Сара, но только такая, какой ей еще только предстояло стать, Сара из другой, будущей их жизни. И ему на мгновение страстно захотелось опять увидеть ее в лохмотьях, со спутанными, развивающимися на ветру волосами, захотелось поставить точку в собственном дерзком и предательском плане. Он улыбнулся, взял ее за обе руки, развел их в стороны и принялся рассматривать ее с головы до ног. — Прекрасно! — заключил он. — Да, прекрасно! Ты их всех просто очаруешь. — А что, если они меня узнают? — Никто тебя не узнает. Только я буду знать, что ты — это ты. Разговаривая, они на ходу подкреплялись хлебом, обильно намазанным маслом, и Сара все больше превращалась в себя прежнюю. Она уже куда ловчей двигалась в своей новой одежде, а он уже почти и вовсе эту одежду не замечал, а видел только ее, Сару. Теперь она была похожа на любую другую деревенскую девушку. Но он понимал, стать такой по-настоящему она никогда не сможет. «Ты своим уже показывалась в новой одежде?» — спросил он, отгибая краешек чепца, чтобы погладить ее по щеке. — Нет еще. — Им понравится, — сказал он и прибавил неуверенно. — Как ты думаешь, понравится им? Она смотрела мимо него, на быстро текущую речную воду. — Наверное, не знаю, хотя, возможно, и нет. Но они же хотят, чтобы ты была... — Счастливо. — О, да, но, возможно, я покажусь им какой-то другой Сарой. — Но ведь ты прежняя, а не другая. Он всунулся по доборке чепца, обрамлявшее ее лицо, отыскал губы. — Ты самая, что ни на есть прежняя Сара. — Да, конечно, — сказала она, но прозвучало это несколько неуверенно. И потом... Это ведь и для них станет защитой, верно? Я ведь не ухожу в какую-то новую жизнь, а их в старой жизни бросаю. Конечно, нет. Просто мне... Просто мне теперь ведь платить будут, да? Но даже если я теперь сумею их накормить, как мне обеспечить их безопасность? Как спасти их от гнева деревни и от этого нового... Честно говоря, он об этом еще почти не думал. Он думал только о том, как приблизить Сару к себе, как ввести ее в свой дом. Но, тем не менее, довольно уверенным тоном сказал, «Тебе будут хорошо платить, так что им больше не нужно будет торговать всяческими магическими снадобьями и амулетами или делать еще что-то такое, что может и к беде привести». Он с нежностью провел большим пальцем по щечке Сары. Ты еще и еду какую-то им время от времени приносить сможешь, а потом все больше и больше. Вот они и будут в полной безопасности. — Да, наверное, — сказала она, но все же нахмурилась и закусила губу. На следующее утро, укладывая припасы в корзину, которую они должны были взять с собой в поле, Бет все поглядывала на Дэниела. Да так, словно собираясь надеть его на вертел и поджарить. В конце концов она сказала. «Ладно, корзину вам молодой хозяин чуть позже принесет, а то мне еще кое-что туда положить нужно». И отец с Гэбриэлом ушли, а Дэниел остался с ней на кухне и сказал, едва за мужчинами закрылась дверь. «У меня такое ощущение, словно ты меня хочешь на кусочки порубить и свиньям скормить. И он попытался рассмеяться, но попытка эта получилась довольно жалкой. Бет не отвечала с такой силой, отскребая столешницу, что плечи ходуном ходили. «Тебе что, Сара не нравится?» — спросил Дэниел. Точнее, предположил, потому что Бет ни словом, ни намеком не дала ему почувствовать, что он ее обидел. Она-то мне вполне понравилась. И Бет, окунув тряпку в ведро с водой, снова с ожесточением принялась оттирать и без того уже сверкающий стол. Просто я не знала, что ты именно ее выбрал, когда согласилась свою одежду отдать. А если б знала, то и помогать нам не стало бы. Бет повернулась к нему и, сложив мокрые руки на груди, заявила... А я не уверена, что вообще как-то тебе помогаю. Он нервно переступил с ноги на ногу, сглотнул. «Ну хорошо, не мне. Я уже поговорил с отцом, и он ждет, когда у нас доярка появится. Знаешь, у Сары прямо-таки врожденное умение правильно с животными обращаться. А остальному я ее научу. Да и одета она теперь как нужно. За что тебе большое спасибо». Только она — не очередное искалеченное животное, которое ты мог бы вылечить и приютить в амбаре. И я это прекрасно понимаю. Он весь напрягся, ему даже дышать стало трудно. Такого он от Бет никак не ожидал. А она, бросив тряпку в ведро, потянулась за веником и принялась по очереди вытаскивать стулья из-под стола, чтобы там подмести. А раз уж ты не можешь ее спасти... «Могу. И кем же она тогда, по-твоему, станет? Женой фермера? Ты же прекрасно понимаешь, что этому не бывать. Как тебе вообще такое могло в голову прийти? Разве ты сможешь привести ее сюда, зная, как твой отец к этому семейству относится, зная, что эта девица на Габриэла порчу наслала?» «Мне казалось, ты в это не поверила». Она отпихнула его в сторону, старательно выметая мусор из-под порога, Потом, пожав плечами, сказала, «Я-то, может, и не поверила, да кто ее знает? Даже если она всего лишь коровью оспу на него наслала, так и этого достаточно. Хотя, если б я таким умением владела, так сама бы его прокляла. И потом он-то уверен, что это она во всем виновата, как и твой отец. Так что тебе еще очень повезет, если вы с ней хотя бы до конца года под этой крышей продержитесь». Ты выдумал план, который не сможешь осуществить, а она в твою мечту поверила. И теперь ей еще хуже станет, бедная девчонка. Лучше б ты ее с самого начала в покое оставил. Не мог я ее оставить, — сказал Дэниел. Точнее, почти прошептал. Не мог я оставить ее в покое. Бэт вздохнула, поскребла голову под чепчиком, покачала головой. «Значит, ты оказался еще глупее, чем это всем уже известно». Дэниел взялся за работу даже с какой-то яростью. Он трудился до тех пор, пока руки-ноги не начали ныть от усталости, а дыхание не стало каким-то скрипучим, прерывистым. К тому же у него разболелась голова. Может, он и глупец, может, он и заколдован, но он ни за что не сдастся. Отец уже готов к появлению на ферме доярки, Сара отлично умеет находить общий язык с животными, а уж остальному он ее как-нибудь научит. И Дэниел, прогнав возникшую было неуверенность, решил, что никому не позволит помешать осуществлению его плана.